Глава восьмая На улице по-прежнему никого не было. Я быстро пробежал по проулку, добрался до машины, развернул ее и выехал на Майн-стрит. Через минуту я уже подъезжал к месту пожара, но только со стороны центральных улиц, а не с противоположной стороны. Теперь мне нужно смешаться с толпой и сделать это незаметно Над магазином Тейлора весело густое облако дыма. Я подъехал к веренице машин и, оставив свою на незаметном месте, быстро юркнул в толпу. Судя по всему, никто не обратил на меня внимания. Я пробился поближе. Первый этаж пылал вовсю. Пожарники направили свой бронзбойд на крышу здания и устанавливали другой. Все кричали друг на друга, но у них что-то плохо получалось. Надо попытаться обратить на себя внимание. Я подпрыгнул к шлангу и схватился за него почти у самого начала. Воду пустили тогда, когда люди не ожидали этого. Шланг сильно дернулся и даже повалил одного из пожарников. Поскольку я ухватил шланг в удачном месте, мне удалось его удержать, и я начал продвигаться вперед. Вскоре я уже направил струю воды из брансбойта на горящий первый этаж. Мне помогали еще несколько человек, поддерживая шланг сзади. Прошла минута-другая, и я понял, что пожар этот с помощью двух шлангов все равно погасить не удастся. Дом пылал, как факел. Слышался лишь треск и шум полыхающего пламени. Вскоре в толпе мне удалось разглядеть шерифа и еще двух каких-то человек, которые пытались оттеснить любопытных подальше от места пожара. Я поручил держать бронспойт одному из добровольцев, стоявших позади меня, и подбежал к шерифу. «С минуты на минуту дом рухнет. Надо удалить отсюда людей!» — прокричал я ему на ухо. «А я что, стою на месте, по-вашему?» — прорычал он в ответ. «Ведь именно этим я и занимаюсь». «Что-то не видно. Во всяком случае, одним голосом вы ничего не добьетесь». «Давайте попробуем отогнать их с помощью воды. Дом все равно сгорит дотла. Попросите людей у помпы, чтобы они на минуту прекратили подачу воды во второй бранспойт. Шериф подбежал к помпе, а я вернулся на свое место. Вскоре подача воды прекратилась. Мы повернули бранспойт и потянули его в сторону толпы. Когда из шланга снова начала бить вода, люди поняли, что их ожидает и сразу отступили на приличное расстояние. Между тем, горящий дом весь перекосился от пламени, но все еще никак не хотел рухнуть. Я считал, что свое дело я уже сделал. Шериф и его люди наверняка меня приметили, а мне только это было и нужно. Поэтому, щедро полив водой ближайшие сараи, мы стали ждать, пока дом не догорит до конца. В этот момент завыла сирена полицейской машины, А через минуту она уже остановилась у пожарища. Один из полицейских выскочил из нее и подбежал к шерифу. Тот удивленно посмотрел на него, когда полицейский начал что-то ему говорить. Двое из его людей сразу же побежали по направлению к Майн-стрит. — Что там еще случилось? — спросил я одного из них. — Какая-то банда ограбила банк, — бросил он на ходу. «Пока мы тут возились с пожаром, они похитили десять тысяч и скрылись». «Ну, далеко они не уйдут!» — прокричал я. «У них была машина!» «Когда я вернулся в автопарк, там уже было известно, что нападение на банк совершили четыре вооруженных гангстера, что они похитили тридцать тысяч долларов и умщались на черной машине в неизвестном направлении». Причем обо всем этом говорилось такой компетентностью и убежденностью, что я сам чуть было в это не поверил. Полиция, правда, ничего не говорила, она отмалчивалась. Наверняка там догадаются, что пожар был вызван с определенной целью. А мне ничего не оставалось делать, как только ждать. Судя по всему, я не оставил после себя никаких следов. Через какое-то время я сказал, что съезжу домой переодеться. Но мне нужна была не чистая одежда, а, главным образом, изрядная порция спиртного. Приняв душ, я достал из чемодана бутылку и устроился на кровати. Выпив первую рюмку виски, я подумал, а сколько же денег спрятано в багажнике моей машины. Вскоре я вернулся на службу. Судя по всему, город пребывал в сильном волнении. Шериф и два его помощника только что вернулись из окружной прокуратуры, которая находилась в ближайшем городке. Ходили слухи, что пожар был устроен специально для того, чтобы отвлечь внимание жителей. На душе у меня было неспокойно. Тем более, что в багажнике моей машины лежали украденные деньги. Но раньше, чем стемнеет, о каких-либо действиях нечего было и помышлять. Банковский служащий Джулиан чувствовал себя хорошо. Его даже не ранили, говорили люди. Он был только сильно напуган. Бандитов он не видел, потому что на него внезапно набросили одеяло. Не слышал он и голосов бандитов. Центральной фигурой в эти часы стал слепой негр Морти. Он слышал дыхание одного из гангстеров. «Ведь я находился рядом с ним на таком расстоянии, что мог дотронуться до него рукой». «Этот день тянулся для меня очень медленно, а когда наступил вечер, я выехал на южное шоссе. Казалось, никто не обратил на меня внимания. Прежде чем свернуть на проселочную дорогу, я внимательно посмотрел назад. Никого. Небо было затянуто тучами». Не доехав немного до фермы, я остановился и выключил фары. Подождав, пока мои глаза привыкнут к темноте, я снова нажал на газ. Вскоре я уже объехался на фермы и остановил машину. Открыв багажник, я взял мешочек с деньгами и вошел в сарай. Там, выбрав удобный уголок, я включил карманный фонарик и высыпал деньги». Большинство купюр было достоинством 50, 20 и 10 долларов. Зрелище было восхитительное. Я быстро пересчитал деньги. 13 300. Надо уезжать и как можно скорее. Но куда? Если я внезапно исчезну, полиция сразу же все поймет. Мне, наоборот, нужно быть как можно терпеливее и ждать, ждать. Ждать, пока не придет мой звездный час. Дело заглохнет лишь через месяц-два, и только тогда можно будет что-то предпринять. Я собрал деньги в мешочек и вышел из сарая. Мешочек я зарыл в одном из стойл конюшни, приблизительно на 30-дюймовой глубине, тщательно утрамбовал это место и замаскировал его сухой соломой и навозом. Выйдя на улицу и увидев жилой дом фермы, я вспомнил о Глории, когда она приезжала сюда рисовать и о ее встрече с Сутаном. Интересно, что он ей тогда сказал. Странное все-таки у них отношение. Она не должна была даже знать Сутана, а тем не менее знала. Тщетно я пытался изгнать из своих мыслей воспоминания о Глории Гарнет. Она часто незримо присутствовала рядом со мной. «Теперь нужно ехать к реке, искупаться». На обратном пути я остановился около ресторанчика, чтобы выпить чашку кофе. Бросив на меня взгляд, официантка улыбнулась. «Почему вы улыбаетесь?» — спросил я ее. «У меня смешной вид. У вас блестят волосы, словно вы их чем-то смазываете». «Я только что выкупался. Они просто-напросто мокрые. Грабители все еще не поймали». Нет, но в городе столько полицейских, что они поймают кого угодно, даже Диллинджера. Разве вы помните Диллинджера? Вы ведь тогда были еще грудным младенцем. Моя реплика снова заставила ее улыбнуться. Выпив кофе, я вышел из ресторанчика и направился домой. Дело было сделано, деньги зарыты, и, судя по всему, я не оставил никаких следов. На следующий день, в субботу, все магазины совершенно спокойно можно было закрыть. Все равно никто ничего не покупал. Люди говорили только о событиях, случившихся накануне. Весь городок наводнили полицейские и в форме, и в штатском. Место пожарища строго охранялось, и туда никого не пускали. Мне почему-то казалось, что шериф и его помощники... Вовсе и не думали о том, что ограбление банка совершила банда гангстеров, приехавшая откуда-то из других мест, и что они лишь делают вид, будто разыскивают машину грабителей, а на самом деле выжидают, пока преступники не допустят ошибки. «Ну что ж, ждите, ждите», — подумал я. «Но когда-нибудь вам это все-таки наскучит». Я бесцельно бродил по автопарку, перекидываясь парой слов то с одним, то с другим. Около полудня меня неожиданно вызвал к себе Харшоу. К его губам прилипла потухшая сигара, а в руке он держал принадлежности для рыбной ловли. «Садитесь», — сказал он, — «мне нужно с вами поговорить». Я присел на край стола, заинтересованный его вызовом. «О чем именно?» «Хочу, чтобы вы на некоторое время взяли руководство автопарком в свои руки. Я собираюсь провести неделю в Голвестауне вместе с женой». «А разве Гулик не может?» «Он какой-то нерешительный и медлительный, и не производит должного впечатления на покупателей. Вы для этой цели больше подходите. ну так как?» «Пусть будет по-вашему», — сказал я. В первый раз мы поговорили тихо и мирно, без всякой ругани. «Таким образом», — закончил он, — «я передаю вам все свои полномочия. Вы пока можете поместить объявление газете о продаже машин». «За чей счет? За мой?» «Какой же вы все-таки ершистый, Медекс, сказал Харшоу. «Зачем же за ваш?» скажите чтобы чек оплатила мисс Гарнет, или пусть выдаст вам из кассы эту сумму». «Хорошо», — ответил я, — «я был рад, что хоть на какое-то время избавлюсь от этой назойливой и сладострастной жены». «Ну, кажется, обо всем договорились. Желаю вам успеха, Эдекс. Что вы там собираетесь ловить? Меч, рыбу. Говорят, она там водится». Возвратившись в парк, я стал выискивать машины, на которые еще не помещались объявления о продаже, и записывать их в свой блокнот. Такой спешки совершенно не требовалось, я просто хотел убить время. Но потом я вошел во вкус и стал даже подумывать о формулировках объявления, описывая достоинство продаваемых машин и выгодные условия продажи. Напоследок я даже сам отвез текст объявления в газету. Мне выписали счет, и я отправился обратно, чтобы предъявить его Глории. Как-никак, есть повод повидаться с ней. Подойдя к автопарку, я вдруг увидел, что Гулик о чем-то оживленно разговаривает с людьми шерифа. Ничего особенного в этом не было. Полицейские со многими уже беседовали в это утро. И тем не менее, сердце у меня неприятно екнуло. Я не подошел к ним, чтобы лишний раз не показывать свою заинтересованность, а направился прямо в контору. Глория сидела за столом, заваленным бумагами. У нее был усталый вид. Только сейчас я вспомнил, что сегодня суббота, и рабочий день, собственно, уже кончился. «Какие события?» — воскликнула она, увидев меня. «И пожар, и ограбление банка». «Да, и все в один день», — ответил я. Потом, вспомнив, зачем пришел, добавил, «Мистер Харшоу попросил, чтобы вы оплатили этот счет». Я протянул ей бумагу и объяснил, в чем дело. Она записала что-то у себя и приложила счет к другим документам. «Чего это вы вдруг решили задержаться на работе?» — спросил я ее. «К тому же у вас усталый вид». «Сейчас закроюсь, надо было закончить кое-что». «А что собираетесь делать завтра?» «Ничего особенного. Утром пойду в церковь, а потом, наверное, поеду куда-нибудь порисовать». «Может быть, вы позволите мне присоединиться к вам?» «Ну, разумеется, мы можем даже организовать небольшой пикник». «Отлично, тогда я закажу в ресторане что-нибудь съестное, и мы заберем все с собой». «Нет, это я сделаю сама. Мне хочется самой все организовать. Ладно, мне это доставит удовольствие». «Да, а в каком часу мне за вами заехать?» «Около двенадцати». «Договорились. Наверное, мне не дождаться завтрашнего дня». «Когда я вернулся в автопарк, полицейских уже не было, но Гулик так и не сказал мне, о чем его расспрашивали».